Встречная эмуляция. Целевые проблемы. Фобии, страхи, неуверенность, комплексы и так далее. Все мы знаем, что клин вышибают клином. Ни для кого не секрет, что если вы будете часто общаться с новыми людьми, то не будете испытывать сложности в общении с незнакомым человеком. Если будете работать с пауками в лаборатории, никогда не будете их бояться. Люди привыкают ко всему, даже к работе в морге. Проблема лишь в том, что все эти действия могут быть недоступны в силу той или иной причины. И тогда не важно, сколько вы о своих проблемах думаете и сколько книг читаете. Нужен реальный клин. Фаза в силу своих особенностей ничем не уступает физической реальности для восприятия нашего подсознания. Эта особенность позволяет получить любой клин, то есть эмулировать любые жизненные ситуации максимально достоверно. С практической точки зрения это выглядит умышленным взаимодействием со своей проблемой в ее буквальном виде. Далее все происходит по тому же сценарию, который мог иметь место в реальности. Мы воочию встречаемся с объектом страха и понимаем, что ничего особенного в нем нет, либо начинаем привыкать к неприятным для себя ощущениям. В первом случае может хватить даже однократного воздействия, Во втором случае может потребоваться повторение опыта вновь и вновь. Если в бодрствовании клин требуется применять несколько раз, то имеет смысл ожидать такую же ситуацию в фазе. К примеру, у вас клаустрофобия, из-за чего вы избегаете замкнутых пространств. Загоняете себя в фазе в самые страшные, по вашему мнению, места. Подземные бункеры, космические станции и так далее. Вряд ли вам сразу будет приятно там оказаться. Возможно, вы не сможете этого сразу сделать из-за того же страха. Но когда будете пересиливать себя, раз за разом начнете все больше привыкать к ситуации. Чем больше вы привыкнете к ней в фазе, тем меньше она будет вас беспокоить в реальности. Причем клаустрофобия — хотя бы пример из действительности. Если речь о деструктивных страхах, которые не имеют под собой материального обличия, то эффект может наступить сразу же с первой фазы. Поскольку мы боимся неизвестности, то в реальности очень сложно отделаться от страха привидений или инопланетян. Они никогда по-настоящему себя не проявят, поэтому придется многие годы спать с включенным светом. Но стоит их разок-другой увидеть в фазе, и неизвестность исчезает. Как только сверхъестественное обретает материальное обличие, так и отношение к нему становится таким же банальным. Наверняка у вас в детстве было такое место, например, заброшенное здание, которое вы видели только издалека и в темное время суток боялись проходить мимо. Однако стоило вам с друзьями забраться один раз внутрь, изучить это место и поиграть в нем, как ваш страх исчезал навсегда. Таких заброшенных домов в нашей психике может быть много. Проблема в том, что они могут существовать только в глубинах подсознания, и у вас никогда не будет возможности полазить внутри них. И только в фазе вы сможете материализовать эти пугающие строения и изучить их. В данном случае под заброшенными зданиями следует понимать любой страх или проблему, которые едва ли имеют материальную основу. Когда человек боится или стесняется с кем-то познакомиться, то чаще всего проблема лежит в комплексах, неуверенности или просто в отсутствии необходимого опыта. Тогда в фазе можно пойти навстречу всем этим проблемам, достаточно в ней оказаться на оживленной улице и заставить себя без конца со всеми знакомиться, входить в контакт. Но такое же действие в реальности не только сложно решиться, но и прохожие могут забеспокоиться вашим психическим здоровьем. А в фазе не будет никаких ограничений, не считая длительности самого опыта и его частоты. Это позволит закреплять необходимые нейросвязи и адаптировать психику. Еще одна разновидность встречной эмуляции заключается во встрече со своим страхом и его замещении нейтральными, приятными объектами или ощущениями. При сноровке или опыте любого монстра можно превратить в беззащитного котенка, В силу специфики свойств фазы, болезненные эмоции могут быть не только устранены, но и замещены наслаждением. Это не сможет не отразиться на восприятии проблемы на пробуждении.